Татьяна Корсакова «Один сон на двоих» Из серии «Гремучий ручей» Книга пятая Читает Григорий Метелица Глава первая Нет в мире совершенства, сказала астра, а мирон с какой-то странной тоской подумал, что вот он образчик совершенства, новый виток эволюции, существо отобравшее у человека желтую майку лидера, стоит прямо перед ним и иронично усмехается. Отрываю от ужина, вежливо поинтересовался мирон и крепко сжал осиновый кол. Расклад нынче был такой, что ужином запросто мог стать он сам. Но сдаваться без боя не в правилах его рода. И убегать от опасности тоже. Такие вот дурацкие правила. Уже не отрываешь. Астра стерла кровь с уголка рта. Наверное, сытость вызвала в ее черной душе некое благодушие, раз она перешла с официального «вы» на интимное «ты». Или у первородных тварей просто не принято церемониться с будущим ужином. И кто это был? Мирон сделал осторожный шаг навстречу пырицы, «Безумие и отвага. Куда же от них деваться?» «Тебе не нужно этого знать, Мирон». Астра тоже сделала шаг ему навстречу. «И лучше выброси свое...» Она на мгновение задумалась, а потом продолжила. «Свое оружие. Поверь, оно не выглядит достаточно убедительным». «Это с какой стороны посмотреть?» Сказал Мирон, но вместо того, чтобы сделать еще один шаг вперед, шагнул в сторону. «Так они и кружили». Маленькими приставными шагами, как два пса, примиряющиеся как бы половчей, вцепиться друг к другу в глотки. Шансов вцепиться было куда больше у Астры. Мирон не испытывал по этому поводу никаких иллюзий. Но Астра почему-то медлила. Может быть, забавлялась, как забавляется с полудохлой мышью сытая кошка. — Ах, Моншер, — сказала она и снова улыбнулась, — как же мне импонирует твоя горячность, молодая кровь. «Из ваших уст это весьма сомнительный комплимент». Мирон едва не добавил «мадам», но вовремя одумался. «Никакая она не мадам, а самое настоящее исчадие ада. Даже пострашнее Цербера с его пылающим взором. Кстати, поддержка Цербера ему бы сейчас не помешала, хотя бы моральная. И чувство юмора». Астра замерла и добавила с вполне искренней грустью в голосе. «Очень жаль, Мирон». «Что вам жаль?» — спросил он шкуры, чувствуя приближение развязки, и занес руку с зажатым в ней осиновым колом. Наверное, слишком медленно занес, потому что астра вдруг оказалась очень близко, можно сказать, интимно близко. Длинные ногти или все-таки когти вонзились в шею аккуратно дьеремными венами. Одно движение, и он истечет кровью. Тут и к бабке не ходи. «Жаль, что приходится вот так...» От астры тонко пахло дорогими духами. Духами пахло, а кровью нет. И не улыбалась она больше, а просто смотрела. Глазищи у нее были огромные. Один сплошной зрачок на всю радужку. И посмотреть, что же там в глубине этих черных зрачков, хотелось просто невыносимо. Посмотреть хотелось, но Мирон сопротивлялся изо всех сил. Сил только на то и хватало, чтобы сопротивляться. Пальцы, сжимавшие осиновый кол, разжались сами собой. Вот и не осталось у него оружия, если только кухонный нож. «Не делай глупости, Моншер!» Голос астра был медово-ласковый, и когти, которыми она сжимала Миронову шею, почти не причиняли боль. «Давай покончим с этим быстро!» Ему не хотелось быстро. Не хотелось стать легким перекусом для первородной твари. Или хотелось. По крайней мере, животного страха Мирон точно не испытывал как и обуревавшие его до этого момента ярости. Гипноз. Астра пыталась его загипнотизировать. В солнечном сплетении вспыхнуло и начало стремительно разгораться пламя. Оно не причиняло боли. Оно отвлекало от страшного, от тьмы в зрачках Астры. «Что же, совсем без прелюдий?» — прохрипел он, нашаривая в кармане кухонный нож. «К сожалению, мне некогда, Моншер!» Астра улыбалась. Улыбка ее была самая обыкновенная, человеческая, никаких устрашающих клыков. «Ну, как скажете!» Мирон тоже улыбнулся и всадил лезвие в живот астры. Она ахнула как-то совершенно по-женски, и в черном ее взгляде появилось обиженное удивление. Всего на мгновение Мирон испугался. Не за собственную жизнь, а за то, что вот прямо сейчас убил не первородную тварь, а обыкновенную женщину. Взял грех на душу. А потом то ли ногти, то ли когти не слишком глубоко, но вполне ощутимо царапнули кожу на шее, и все сомнения враз развеялись. Следом за ними развеялся и туман в голове. Астра разжала пальцы, отпуская Мирона на волю. Вторую руку она прижимала к своему животу. На шелковой пижаме расползалось черное пятно. Кровь просачивалась сквозь ткань, морала аристократически длинные пальцы Астры, капала на землю. «Ну, как же так?» — спросила она одновременно с раздражением и болью в голосе. «Ну, вот как-то так». Мирон отступил на шаг, подхватил земли осиновый кол, готовясь к новому нападению. Но нападать Астра не стала. Сложилась пополам, и, по-прежнему прижимая руку к животу, она отступила на шаг и тут же растворилась в темноте. Несколько мгновений Мирон слышал едва различимый шорох листьев под ее ногами, а потом все стихло. Может, и не было никакого шороха? Может, это все его богатое воображение? И никуда тварь не делась, зализывает раны где-то поблизости, а потом нападет, вопьется клыками в горло уже без всяких прелюдий. Почти минуту Мирон оставался на месте, вслушиваясь в каждый шорох, готовясь к неизбежному. Неизбежного не произошло. Астра не вернулась, то ли решила прикончить его в другой раз, то ли рана оказалась не слишком приятной. Мирон сомневался, что банальный кухонный нож мог причинить серьезный вред подобному существу, но надеялся, что дыра в животе все-таки доставит некоторый дискомфорт. И шелковую пижаму он ей точно испортил. А дамочек, пусть бы даже и упыриц, состояние одежды иногда заботит куда сильнее, чем состояние здоровья. Все эти мысли носились в голове Мирона стаей растревоженных летучих мышей — царапали мозг острыми коготками, бестолково бились изнутри черепную коробку. Голова раскалывалась от боли. Или не от боли, а от попытки противостоять вампирскому мороку. В темноте вспыхнули два красных огонька, а через мгновение к Мирону вышел Цербер. «Ты зачем бросил ее одну?» спросил Мирон одновременно строго и облегченно. Строго, потому что не исключал, что Астера рванет к Лере, а облегченно потому что отбиваться от упырей в компании призрачного пса было веселее. Цербер мигнул дважды. Это, очевидно, означало, что претензии Мирона не обоснованы, и с Лерой все в порядке. По крайней мере, пока. «Идем к ней!» Мирон хотел было сунуть осиновый кол за пояс, но передумал. «Кто их знает, этих первородных тварей? Вдруг Астра передумает уползать с поля боя и вернется?» Собственно, брести рядом с Мироном Церберу не было никакой необходимости. В пространстве он перемещался весьма ловко. Но, наверное, выглядел Мирон сейчас не самым лучшим образом, поэтому призрачный пёс решил поддержать товарища. Да и не брели они, а трусили резвой рысью. Мирон впереди, Цербер прикрывал тылы. С Лерой всё было в порядке. Мирон первым делом проверил все витальные функции и осмотрел её шею на предмет укусов. Никто Леру не кусал. Обошлось. Он на цыпочках, чтобы не разбудить Семеновну, вышел из флигеля и уселся на лавочку. Цербер тут же материализовался напротив. «Астра!» — процедил Мирон сквозь стиснутые зубы. «Модная писательница, светская львица. Кто бы мог подумать, что она и есть наша тварь. Нежданчик, да?» Цербер ожидаемо не отозвался. Даже глазом не моргнул. Ни один раз, ни два... «Не даже трижды». «И ведь я ее не прибил», — продолжил Мирон с досадой. «Ни тогда, ни сейчас. Неубиваемая какая-то нам попалась гадина. Как думаешь, теперь, когда она знает, что я знаю, она свалит из гремучего ручья?» Цербер склонил черепушку на бок. Красный огонь в пустых глазницах горел ровным пламенем. «Что-то мне подсказывает, что не свалит». Похоже, у них тут что-то вроде родового вампирского гнезда. такая малая родина и место силы. Я только одного понять не могу». Мирон снова посмотрел на Цербера. «Зачем им Лера?» Цербер наклонил черепушку в другую сторону, щелкнул зубами. Мирон потер виски. Голова по-прежнему раскалывалась. Но чтобы найти обезболивающее, нужно было оставить свой боевой пост, а пойти на это он никак не мог по крайней мере, до рассвета. Зато можно позвонить Харону. Собственно, самое время звонить Харону. Ночь в разгаре. Харон ответил на звонок почти мгновенно. Наверное, держал мобильник поблизости. — Что? — спросил он бодрым и ничуть не раздраженным голосом. — Все, — сказал Мирон так же бодро. — Я ее нашел. — Кого? Голос Харона оставался ровным, почти равнодушным. — Нашу первородную тварь! Можно было выдержать драматическую паузу, но Мирон не стал. С Хароном такое не прокатывало. Милочка была права, это женщина. «Ты ее убил?» Спросил Харон таким скучным тоном, что Мирону сделалось обидно. «Я ее не убил», — сказал он после секундной паузы. «Она не такая, как наш дружок из оврагов». «А какая она?» И вот, наконец, в голосе Харона проклюнулся интерес. «Она?» Мирон задумался. Первым на ум пришло очевидное. Астра была красивая. Но Мирон сказал другое. «Она умная, Харон. Умная и хитрая. Она, конечно, тварь, но не безмозглая тварь, если ты понимаешь, о чем я». «Я понимаю. Она умная и хитрая», — повторил Харон задумчиво. «Мне сложно понять другое». «Что именно?» Разговаривать с Хароном всегда было нелегко, а уж по телефону еще сложнее. «Почему ты до сих пор жив?» «Я?» На мгновение Мирон растерялся. «В смысле, почему я до сих пор жив? Может быть, потому что я всадил ей в живот кухонный нож? Понимаю, что это не антикварная шпага, но все же...» Ему вдруг сделалось обидно, словно Харон его в чем-то упрекал. «Я думаю, она не хочет тебя убивать», сказал Харон после небольшой паузы. Обиды в голосе Мирона он ожидаемо не заметил. «Она нападала на тебя уже дважды». «И дважды мне приходилось делать ей лапаротомию в походных условиях», — огрызнулся Мирон. Наблюдавший за ним Цербер мигнул трижды. Но это было не насмешливое, а одобрительное подмигивание. По крайней мере, Мирону хотелось так думать. «Хоть ты меня понимаешь», — сказал он, прикрывая микрофон ладонью. Цербер мигнул один раз и улегся у его ног. «Если она первородная...» Харон запнулся, а потом сам себя поправил. «Если она особенная, из породы тех упырей, которые орудовали в лощине во время войны, то она очень сильная. Во всех смыслах. И физическом, и ментальном. Думаю, с ней не справился бы даже я». «Даже ты? Ну, разумеется!» Мирон усмехнулся и чуть было не погладил Цербера по черепушке. Руку он отдернул в последний момент. Все-таки физический контакт с призраком причинял определенный дискомфорт. Шрам на ладони уже предупреждающе пульсировал тупой болью. «Я не хотел тебя обидеть». А ведь и в самом деле не хотел. Нет у Харона такой опции. Специально он не обижает никого и никогда. Проблема в том, что и чувство такта — это тоже недоступная для него опция. Тут уж никуда не деться. «Я хотел сказать...» — Что если бы она хотела тебя убить, она бы тебя убила. Ты ей зачем-то нужен, Мирон. — Она пыталась меня загипнотизировать, — сказал Мирон задумчиво. — Кажется, пыталась. — А ты? — А я не поддался. Он снова потер виски. Но голова теперь болит просто невыносимо. Прихвати аспирин, когда приедешь. Ты же приедешь? — Я приеду. Вот и положительная сторона личности Харона. Он никогда не задаёт лишних вопросов. Ну, почти не задаёт. «Зачем я тебе там нужен, Мирон?» «Нам надо что-то решать с Лерой. Считаю, что оставлять её в усадьбе опасно. Как думаешь?» «Я буду через час», — вместо ответа сказал Харон. «Не въезжай через центральный вход. Не стоит поднимать на уши всю усадьбу. Встретимся у потайной калитки. У тебя же есть с собой ключ?» «У меня есть с собой ключ». Но это может быть опасно. Та женщина... «Тварь первородная», — поправил его Мирон. «Тварь первородная. Может быть, еще где-то поблизости». «Ты боишься за меня или за себя, Харон?» Все-таки не удержался Мирон от сарказма. Может, это стресс из него так выходил? Вместе с колючими, как битое стекло, словами. «Я не боюсь. Я просчитываю варианты». Сарказм Харона тоже не брал. Пора было бы уже привыкнуть. «Но если ты в самом деле ее ранил...» «Я ее ранил!» «Если ты ее ранил...» Терпеливо повторил Харон. «То ей определенно нужно какое-то время на регенерацию...» «Какое?» Тут же поинтересовался Мирон. «Думаю, это зависит от тяжести повреждений...» «Колотая рана передней брюшной стенки. Это как минимум. Была бы эта тварь живая, кровотечение и перитонит были бы ей обеспечены...» а так только поохало». «Ей было больно?» спросил Харон. В трубке послышались какие-то посторонние звуки. Кажется, разговаривал он уже на ходу. «Мне показалось, что да». «Она сразу удалилась?» «Удалилась?» Мирон усмехнулся. «Я бы сказал, уползла». «Но убить тебя она все еще могла». Харон не спрашивал, а утверждал. Мирон вспомнил опасную остроту то ли ногтей, то ли когтей, и потер кожу на шее. Теоретически могла. Ей бы хватило на это всего нескольких секунд. «Но не убила. Ты ей нужен, Мирон». «Зачем?» «Я пока не знаю. Подумаю над этим в дороге. Жди». В трубке послышались гудки отбоя. Мирон сунул мобильник в карман.